Глава четвертая. Такого от Пети не ждал вообще никто. Ребята еще долго шушукались, обсуждая произошедшее. Ну и тема нашего конфликта не сходила с уст весь вечер за столом. Не знаю, может, сердце поэта и не выдержало бы весь поток вечерних обсуждений, но едва закончив тот наш разговор, Петя пошел в нашу комнату, повернулся там к стене и дрых до самого утра. Мы же с ребятами кутили до поздней ночи, а потом тоже разошлись по комнатам. Не все, правда. Митька опять пошел к своим девкам-волейболисткам, но на это расстание никак не отреагировала. Раз, и Митька как будто перестал для нее существовать. Логично было решить, что внимание близняшки переключится на меня, но вот нет. На меня Танюха тоже не обращала внимания, смотрела как будто сквозь. Я пару раз пытался встретиться с ней глазами, но каждый раз тщетно. Это хорошо. Не хочу, чтобы заморачивалось, Пускай это для нас останется приключением на турбазе. Хорошим, но приключением. В остальном отдых получился на славу. Как говорится, я там был, мед, пиво пил. После заключения мира с Петей я все-таки позволил себе расслабиться. Малость выпил, потанцевал. На следующее утро все уезжали с турбазы довольны и во вовсю обсуждали, когда сюда можно вернуться в следующий раз. Тем более, что в этот раз обошлось без эксцессов, и нас с базы никто не выселял с волчьим билетом. Так хорошо, что хоть завтра бы все повторила. Аня заморгала своими длиннющими ресницами и мечтательно вздохнула. Водитель, как и обещал, приехал минута в минуту в то же время, что вчера, когда нас сюда привозил. Вот только мы не смогли так пунктуально собраться, но где-то через полчаса уже возвращались в город. Вот В чем хорош молодой организм, что ты не замечаешь похмелья на следующий день. Я хоть и выпил, с утра было ни в одном глазу, но это если пить в меру, что смогли далеко не все. Тот же Митька, который всю ночь не смыкал глаз на втором этаже, на утро выглядел заметно потрепанным и в автобусе заснул. Как бы то ни было, по приезду в город вся наша дружная компания разбрелась по своим комнатам в общаге и завалилась отсыпаться. Я был бы тоже не прочь поваляться в кровати в последний выходной, но дел было выше крыши. Сперва следовало сходить к дяде Валька в гараже и передать ему выполненный заказ. Этим я и планировал заняться после перекуса наспех бутербродами с маслом и позавчерашним хлебом. Допив чай, я сунул петлю в карман и направился на выход. «Егор, а, Егор, вот весь честной народ спит после ваших гулянок, а тебя опять хрен куда-то несет», прокомментировала мне вслед вахтерша. «Так выходной, теть Клав, не упускать же! Отосплюсь на том свете!» – бросил я в ответ, выходя из общаги. В гараже добрался быстро. Уже там, на месте, пришлось вспоминать, где находится гараж участкового. Чтобы не петлять, я дошел до пустыря, где на днях у нас с Петей случился первый эпизод конфликта. И оттуда уже нашел дорогу к гаражу милиционера. По пути обратил внимание, что в выходной день в гаражах полно мужиков. Каждые вторые двери были раскрыты. Мужики кучковались в клубы по интересам и отлично проводили время. Вообще, гараж для обычных советских работяг был своего рода местом силы. Этокий второй дом, где некоторые проводили куда больше времени, чем в своих квартирах. Дома-то оно что? Жена выедает мозг по чайной ложечке. На выходные теща еще, не дай бог, приедет, а в гараже... Только ты и твой железный конь, ну и другие мужики, так что не поспоришь. Это отличное место для того, чтобы пообщаться с друзьями и по-настоящему отдохнуть, обсудить самые важные темы — женщин, политику и начальник-козел. Дядька Валентина тоже был тут как тут, и был не один. Он со своим корешком, усатым мужиком с залысинами, которого я видел впервые, стоял возле «Жигуля». Судя по тому, что у машины был открыт капот, а оба умельца были измазаны в масле, они затеяли ремонт. Друг милиционера, скорее всего, был его соседом по гаражу. По крайней мере, гараж рядом тоже был открыт. «Мужики, доброго денечка!» — поприветствовал я их. Участковый, в этот момент возившийся с карбюратором, резко повернулся и стукнулся головой о капот. «Ать!» — вскрикнул он и растер место ушиба, продолжив шутливо. «Ты че пугаешь-то? Мы с Алексеевичем люди не молодые, Сердце может не выдержать». «Так я просто доброго денечка пожелал», — улыбнулся я. Я без долгих вступлений вытащил петельку из кармана и положил на жигуль. «Получите, распишитесь», — сказал я. Мужики начали смотреть петлю, крутить в руках, передавая друг другу. Алексеевич сбегал в гараж, достал оттуда оригинал и сравнил, положив обе петли рядышком. «Гля! Прямо один в один получилось!» — восхищенно выдал он. «Вот что значит, когда руки из нужного места растут!» «Вы сперва на место попробуйте поставить!» — предложил я. «Глянем, может, где что надо припилить!» Снять двери с «Жигулей» было непросто. Винты имели потайные головки с конусной пружинной шайбой и были закернены от отворачивания. Обычной отверткой такое было не открутить. Нужна ударная, но поскольку такого добра у мужиков не оказалось, Поступили проще. Взяли зубило, стукнули им по краю винта с помощью молотка, и дело пошло. С обратным монтажом тоже пришлось повозиться. Я наблюдал за ними со стороны. Оба дядьки вроде рукастые и прекрасно справятся без меня. Солнце припекало, и даже здешний нехитрый пейзаж казался каким-то благостным. «Дверь держи. Повыше. Ага, а то сейчас нахрен вторую петлю угробим», — бурчал участковый. «Держу-то держу, только можешь быстрее крутить, а то меня опять радикулит хватит», — отвечал помощник. Вот так, с веселыми разговорами, до да вперемешку с крепким словцом, минут через 10 петля встала на место, как к себе домой. «Ну-ка, родненькая, полюбопытствуем», — участковый облизал губы и, смахнув испарину с лба, поводил дверь вперед-назад. Та легко подалась, но все-таки едва заметно скрипнула. Я поднял бровь. «Да погоди». Маслица ж, добавь! В лес Усач сходил в гараж за масленкой и аккуратно обработал петли, смахнув излишки масла ветошью. Закончив, он захлопнул дверь, потом открыл. И так несколько раз. Судя по довольному лицу, Алексеевич остался полностью удовлетворен результатом. Петля действительно встала и сработала куда лучше оригинала. Жигуль, конечно, останется Жигулем и не превратится в Феррари, но хотя бы дверь теперь будет закрываться мягче. Это было видно невооруженным взглядом. По лицу у меня сама собой расплылась довольная ухмылка. «Дело мастера боится», — заявил участковый и пожал мне руку. «Если вдруг понадобится, Егор, обращаться к тебе по шабашкам можно?» «Обращайтесь». «Поможем, чем сможем», — подмигнул я. Я собрался уходить, но милиционер вдруг вспомнил о моем конфликте с боксером. «Что там у тебя с Петром? Больше не докапывается?» — Не, мы с ним уже нашли, — общий язык заверил я, не став раскрывать подробности. — Можете не переживать. — Этот молодец уже и до пацана успел пристать, — хмыкнул Алексеевич, забавно пошевелив усами. Участковый только отмахнулся, не став развивать тему. Петя у него был как кость поперек горла. Я попрощался с мужиками, пожелав напоследок удачи. Как они будут проводить время, я понял, на это намекал пузырь водки, бросавший отблески со стола в гараже. В общагу я вернулся ближе к обеду и, поразмыслив, все-таки решил опробовать себя в приготовлении борща. На кухне никого не было, народ еще спал, поэтому плита и стол оказались в моем полном распоряжении. Вот и отлично, будет где развернуться. Я собрал и положил на стол все нужные для борща ингредиенты, осмотрел их критическим взглядом. Борщ — это такая деликатная штука. Каждый его готовит по-своему, но проблема в том, что я-то его готовить не умею в принципе и совершенно не в курсе последовательности варки и прочих премудростей. Нет, покидать все в кипящую воду недолго. Другой вопрос, что из этого выйдет, явно что-то, не имеющее к борщу никакого отношения. Что же делать? Времена такие, не погуглишь. Я припомнил, что у каждой уважающей себя советской хозяйки есть книга рецептов. Туда со всей трепетностью и тщательностью вписывались секреты приготовления лучших блюд. Рецепт борща своего собственного приготовления тому же наверняка должен быть. Осталось только найти такую книжицу на нашей кухне. Я порылся в ящичках и действительно нашел чью-то кулинарную книгу. А следующие 10 минут честно пытался понять, что в ней написано. Рецепты в ней были выписаны от руки, мелким почерком, как будто курица лапой писала. Ну или медик выписывал рецепт. Пока я разбирался, на кухню выплыла Аня. Вид у нее был помято-пожеванный, глаза заспанные. «Егор, доброе утро», — прошептала она. «Привет, только сейчас уже добрый день, Соня», — откликнулся я, все еще листая книгу рецептов. «День уже, вот это я поспала». Аня зевнула, едва успев прикрыть рот ладошкой. Она в режиме автопилота подошла к раковине, взяла кружку и налила воду из-под крана. Сделала несколько жадных глотков. Водица у нас бежала вкусная. Не надо никаких фильтров. Да и нет их сейчас. Положа руку на сердце, вкус у воды из советского крана был каким-то другим. Не знаю, в чем там был секрет, но я перестал пить воду из крана в 90-х. Переусердствовала, спросил я у девчонки, видя, как она лезет в аптечку и достает аспирин. «Угу, у меня от шампанского всегда на следующий день голова болит», — призналась она. «Ну и я совсем редко пью, только по большим праздникам. А ты как?» Она посмотрела на меня. Даже не знаю, поняла ли, что похмелем я не маюсь, так что я ответил обстоятельно. «Да я и не пил толком, чисто символически. Я ж думал, мне с Петей придется мордобой устраивать, а мордобой под градусом — не лучшая затея». «Ну так вы разобрались? Вроде как». «Слушай, Ань, а у тебя сейчас какие планы?» Я отложил книгу рецептов. Дохлый номер, пытаться что-то в ней понять. «Не знаю». «Никаких, наверное», — призналась контролер, запив таблетку. «Не хочешь мне помочь приготовить борщ?» Я кивнул на продукты на столе. «Ой, а я борщ не умею». Девчонка растерянно пожала плечами. «Ни разу не варила». «Ладно, иди болей», — снисходительно проговорил я. Аня вышла из кухни, ну а мне пришлось признаться самому себе, что я малость переоценил свои силы. Похоже, опять придется обходиться сухомяткой, ну или покидаю сейчас все подряд в кастрюлю, сварю и буду довольствоваться тем, что получится. «Хочешь, я тебе помогу?» — послышался голос из дверного проема. В дверях, опершись плечом, и дверной косяк стояла Валюха. Она тоже только проснулась, но выглядела куда как посвежее Ани. Теперь я стал различать близняшек. Во всяком случае, в это верю. С удовольствием. Я не стал отказываться. Что у нас тут есть? Она подошла к столу и посмотрела на подготовленные мной продукты. Ну, картошка, мясо, лук, морковь я пожал плечами. Капуста вон еще и зелень. Не, так вкусного борща не сваришь. Экспертно заявила Валюха. Я даже не взялся бы предполагать, чего именно ей не хватает. Девушка же подошла к шкафчику, достала оттуда лавровый лист, соль и растительное масло. Отдельно вытащила из холодильника пакетик с соленой хамсой, которая лежала там уже несколько дней, но никто ее не ел. Ел когда-нибудь борщ с соленой рыбой? Не, значит многое потерял. Я смутно припоминал, что в 70-х было популярно делать борщ, отходя от классического рецепта и добавляя туда разносолы. Еще с конца 60-х начали экспериментировать с ингредиентами, и борщ с солеными рыбными фрикадельками был из этой экспериментальной оперы. Валя, чувствуя себя полноправной хозяйкой на кухне, чему я не препятствовал, начала давать мне распоряжение. «Так, Егор, если хочешь помочь, почисти свеклу, нарежь соломкой и поставь тушиться на слабом огне», говорила она тоном опытного шеф-повара. «Пока я возился со свеклой, Валя набрала в большую кастрюлю воды и поставила на печку. На свободные конфорки поставила две сковородки, в каждую ливануло масло. Отдельно, в сковородку побольше, добавила пару столовых ложек воды, сахар, томатное пюре и уксус. Все это выходило у нее как-то ловко и даже почти красиво, как говорят в темпе Вальса. «Вот сюда, как порежешь, положи свеклу», — последовал ее комментарий. Она взяла дощечку, мелко нарезала лук и морковь, а потом перешла к капусте и стала резать ее соломкой. Со всем этим она управилась к тому моменту, как я положил свеклу на сковороду и накрыл крышкой. Теперь капусту загрузив в кастрюлю. Там ведь вскипело. Во вторую кастрюлю Валюха свалила лук и морковь, зажарку. Помешивай, Егор, а то сгорит. Как зарумянится, выключишь. И еще картошку почистишь, порежешь. Сама Валя покопалась в ящиках, достала мясорубку и установила на стол. Пропустила через нее хамсу и в получившийся фарш добавила мелко нарезанный лук, вбила сырое яйцо, всыпала муку и поперчила. Начала лепить из фарша небольшие фрикадельки. «Так, еще одну кастрюльку поставь вместо сковороды. Будем варить фрикадельки». И Я только и успевал выполнять распоряжение. Однако работа оказалась благодарной. В итоге через полчаса у нас было готово блюдо. Пахло так вкусно, что даже живот начало сводить. Валя с довольным видом налила борщ в тарелку, добавила сметаны. Я уже собрался есть, когда она нас Подожди чуть-чуть, кое-чего забыла добавить. Чего же там еще? Она подошла ко мне сзади, перевесилась и, положив руку на мое плечо, нагнулась, чтобы посыпать борщ мелко нарезанной зеленью. Я ощутил, как ее грудь коснулась моего плеча и почувствовал запах ее волос. Пахла она иначе, чем сестра. Не хуже и не лучше, просто по-другому, и этот запах мне определенно нравился. Она это заметила и поняла, что слишком близко сейчас возле меня. Неприлично близко. Она чуть отстранилась на ее щеках, на миг вспыхнула румяница, и она выдала скороговоркой. «Знаешь, Егор, а к нам в город цирк приехал. Я, конечно, слышала, что кто в армии служил, тот в цирке не смеется, но там такие классные морские котики. У меня подруга ходила, так она потом пищала от восторга. Как бы я хотела туда попасть». Она моментально закатила глаза и вздохнула. «Ладно, приятного аппетита, не буду тебя отвлекать. Потом скажешь, понравился тебе борщ или нет». «Подожди, ты разве кушать не будешь?» Не, я уже ела. Она выпорхнула из кухни, оставив меня наедине с борщом. Тот вышел на заглядение, и те в теле из рыбы оказались не лишним наворотом, только добавляли ему особый вкус. Я ел и думал Значит, Валюха хочет, чтобы я пригласил ее на свидание. Я-то, по большому счету, только за, хотя не уверен, что она в курсе о наших интимных делах с Таней. С другой стороны, ничего такого серьезного у нас с Таней не было, и никаких обещаний мы друг другу не давали. Поэтому почему бы и да? Цирк, значит цирк. Надо будет узнать, где продаются билеты и купить на одно из представлений вечером. Сходим, посмотрим на этих самых классных слонов, а там получится как получится. Вот только будет ли у меня свидание сильно зависело от завтрашнего дня. Понедельник день тяжелый, а у меня он обещал стать тяжелым вдвойне. Но на аппетите это пока что не сказывалось. Я не отказал себе в добавке и все с тем же удовольствием слопал еще целую тарелку. Если существовал талант по приготовлению еды, то у близняшки он определенно был. Наевшись от пуза, я отнес грязную посуду в раковину, вымыл и, прибрав следы готовки, пошел в свою комнату, где тоже завалился спать. Завтра действительно был напряженный день, и мне предстояло подойти к нему во все оружие. Для этого следовало как минимум хорошенечко выспаться. Заснуть, правда, сразу не удалось. В голову полезли мысли о том, как доказать свою невиновность. Я ворочался в постели, перекатываясь с одного бока на другой. Готового решения у меня не имелось, однако кое-какие мысли на этот счет были. Но будет день, будет пища, а еще кто ищет, тот всегда найдет. Поворочившись с полчаса, я все-таки провалился в сон. И надолго. Только утром следующего дня меня разбудил звон будильника.